Накинул линию на плечи, отошел на шаг полюбоваться и удовлетворенно кивнул. «Это пойдет». Она тут же упрятала лицо в мех, словно кинозвезда перед объективом фотоаппарата. Дом, куда ее привезли, ничем не отличался от множества других новорусских домов в центре столицы. Он был похож скорее на какой-то важный офис, Много стекла, ковры, имитирующие зеленую траву, искусственные деревья и цветы вдоль мраморных дорожек. Она уже видела подобное в торговом центре на Краснопресненской. Но поразило ее то, что, наклонившись, чтобы пощупать красиво исполненную розу, она вдруг обнаружила, что цветок живой. Фантастика. Ресторанные столики помещались на специальных выступах вокруг большого бассейна, в котором свободно плавали, барахтались совершенно обнаженные мужчины и женщины. Было много шума, визга, на нее со спутниками никто не обратил внимания. Сели над самой водой, пока вокруг... Сновал официант, Элина огляделась, увидела, что некоторые купающиеся, как говорится, в чем мать родила, поднимались по блестящим лесенкам из воды и присаживались к своим столам свободно, безо всякого стыда, будто так и надо. «Может, вы тоже хотите окунуться?» С снисходительной усмешкой наклонился к ней Олег. Элина вспыхнула. «Не требовалось большого ума, чтобы догадаться, что это были за женщины. О мужчинах и говорить нечего». Все без исключения лица, как нынче говорят, кавказской национальности. Небольшинство большинство в возрасте уже, они не мальчики, пришедшие побарахтаться с девочками, а солидные дяди с волосатыми торсами и внушительными животами. «Нет, эта компания не для нее», — решила Элина. Она отрицательно покачала головой. От чего же?» — словно продолжал настаивать Олег. «Как вам объяснить?» — она тоже приняла снисходительный тон, мол... «И ты знай наших. Есть некоторые вещи, которые я не считаю пристойными для себя. Например, раздеваться в присутствии одетых мужчин, вести себя, как те проститутки. Но и это не самое главное». «Есть более важная причина», — удивился Олег. Гоги, сидевший напротив, не проронив ни слова, внимательно ее слушал, хотя делал вид, что увлечен видом купающихся. «Да, разумеется». «Вы можете этого не знать, хотя я почему-то сомневаюсь. Дело в том, что у меня бандиты убили мужа, и он до сих пор еще не похоронен. Наверное, было бы странным, если бы вдова вдруг кинулась, очертя в голову, во все тяжкие. Не так ли?» «Я понял, почему вы выбрали именно это платье. Хвалю ваш вкус. Давайте мы все-таки поставим вопрос таким образом. Сегодня немного отдохнем, выпьем, познакомимся ближе, а завтра я попрошу Гоги...» Организовать нам похороны. Тихие, скромные. Вы сможете проститься с мужем и снять свой траур. Договорились? Была бы очень признательна, но вам разве известно, где он? Гоги найдет. Ты слышал Гоги? Тот кивнул. Вот и организую, на середину дня. Ну, вот и все проблемы. Думаю, теперь вы можете расслабиться. Кормили чем-то изысканно вкусным, но Элина стеснялась спрашивать, что это были за блюда. Стыдно было демонстрировать свое полнейшее невежество в этом вопросе. Но изумительное и, как показалось, легкое вино, в конце концов, явило свое коварство. Алина почувствовала, как у нее потихоньку поплыла голова, стали путаться мысли. Снова появилась навязчивая идея позвонить Татьяне. На этот раз Олег не стал возражать, попросил только говорить короче и по существу. Официант принес телефонный аппарат, старомодный, с золотистыми рычагами, на которых покоилась трубка с желтой костяной рукоятью. Элина продумала, о чем будет говорить, медленно набрала номер и после некоторой паузы услышала хриплый, как у больной, голос сестры. А весь разговор ограничился несколькими фразами, потому что когда Танька сказала о смерти Ивана, у Элины словно ступор случился. И тяжелый, и неповоротливый Гуги, каким он выглядел, неожиданно ловким и резким движением вырвал у нее трубку и, послушав, аккуратно положил на рычаги. Тут же поставил аппарат на пол за своей спиной. «Что-нибудь случилось?» — без всякого интереса спросил Олег. «Ваню убили». «Ее мужа, — растерянно сказала Элина, — странно трезвее, глядя в равнодушные глаза хозяина». «Да?» — без всякого выражения заметил тот. «Гоги, ты что-нибудь слышал об этом?» Гоги лишь пожал плечами. «А что еще вам, — сестра сказала, — уставился на нее Олег? «Они все считают, что меня похитили, и теперь ищут». «Кто конкретно не сказала?» «Нет, но я и сама могу догадаться».